Глава 6 Покончив с четвертованием, Жоржетта протянула к Ренежану ручонки и потребовала еще. Вслед за святым и комментатором пошли богомерзкие портреты, портреты истолкователей. Первым по счету оказался Гавантус. Ренежан вырвал картинку и вручил Гавантуса Жоржетте. За Гавантусом последовали все прочие истолкователи святого Варфоломея. одаривать значит быть выше одариваемого и ренежан не оставил себе ничего гро алелена жржетта смотрели на него снизу вверх с него этого было достаточно он довольствовался восхищением зрителей рене жан великодушный и неутомимый даритель дал гро алеу фабрицу пенььятельли а Жоржетте — преподобного отца стилтинга Он протянул Гро-Алену Альфонса Тоста, а Жоржетте — Корнелиуса алапиде Гро-Ален получил Анри Амона, а Жоржетта — преподобного отца Руберти, и в придачу город Дуэ, где в 1619 году Амон увидел свет. Гро-Алену достался протест бумаготорговцев, а Жоржетта стала обладательницей посвящения грифом Оставались еще географические карты. Ренежан роздал их. Эфиопию он преподнес Груалену, а Леаконию — Жоржетте. После чего он сбросил книгу на пол. Страшная минута. Груален и Жоржетте с восторгом и ужасом увидели, как Ренежан, нахмурив брови, напружинился, сжал кулачонки и столкнулся на лоя огромный том. Трагическое зрелище являет собою великолепная старинная книга, повергнутая в прах. Тяжелый том, потеряв равновесие, повис на мгновение в воздухе, потом закачался, рухнул и распластался на полу. Жалкий, разорванный, смятый, вывалившийся из переплета, с погнувшимися застежками. Счастье еще, что он не упал на ребятишек. Они были ошеломлены, но невредимы. Не всегда авантюра завоевателей проходит столь гладко. Такова судьба всякой славы. Сначала много шуму, затем облако пыли. Низвергнув книгу, Ренежан слез со стула. Тут наступил миг ужаса и тишины. Победа устрашает не только побежденного. Дети схватились за руки и стали поодаль, созерцая огромный, растерзанный том. Но после короткого раздумья Груален решительно подошел и пнул книгу ногой. Это было начало конца. Вкус к разрушению существует. ренежан тоже пнул книгу ногой. Жоржетта тоже пнула, но от усилия не устояла на ногах и упала, вернее, села на пол. Она воспользовалась этим, чтобы накинуться на святого Варфоломея снизу. Последние остатки благоговения рассеялись. На книгу налетел Ренежан, на нее наскочил Груален... И, забыв все на свете, радостно смеясь, торжествующие, беспощадные, разовощекие ангелочки-разрушители, пустив в ход ноги, руки, ногти, зубы, втроем набросились на беззащитного святого, кромсая страницы, с мясом вырывая закладки, царапая переплет, отдирая золоченую кожу, выковыривая серебряные застежки, комкая пергамент, истребляя царственные письмена». Они уничтожили Армению, Иудею, Беневент, где покоятся останки святого, уничтожили Нафанаила, который, может быть, и есть святой Варфоломей, папу Желаза, который объявил апокрифическим Евангелие от Варфоломея Нафанаила, уничтожили все гравюры, все географические карты, и это безжалостная расправа над старинной книгой — так увлекла их внимание, что они даже не заметили прошмыгнувшей мимо мышки. Это был разгром. Разодрать на части историю, легенду, науку, чудеса, подлинные или мнимые, церковную латынь, предрассудки, фанатизм, тайны, разорвать сверху донизу целую религию — такая работа под силу трём гигантам или, как видите, троим детям. В этих трудах прошло несколько часов — Но цель была достигнута. От апостола Варфоломея не осталось и следа. Когда все было кончено, когда была вырвана последняя страница, когда последний эстамп валялся во прахе, когда от книги остались лишь обрывки листов и гравюр, прилепившиеся к скелету переплета, ренежан выпрямился во весь рост, оглядел пол, засыпанный клочками бумаги, и забил в ладошь Груален тоже забил в ладошь Жоржетта подобрала с полу страничку, встала на цыпочки, оперлась на подоконник, приходившийся на уровне ее подбородка, и принялась разрывать лист на мелкие кусочки и бросать их за окно. Рене Жан и Груален поспешили последовать ее примеру. Они подбирали с полу и рвали, снова подбирали и снова рвали страницы в подражание Жоржетте. И старинная книга, которую истерзали страница за страницей крохотные, неугомонные пальчики, была уничтожена и развеяна по ветру. Жоржетта задумчиво смотрела, как кружится в воздухе и улетают подхваченные ветром раи маленьких белых бумажек, и сказала бабочки. Так казнь закончилась исчезновением в небесной лазуре.